Глава пятнадцатая. Мне было сложно сосредоточиться на лекциях. В памяти постоянно всплывал утренний полет на драконе, заставляя меня улыбаться. Со стороны я, наверное, была похожа на малешонную, но плевать. Наконец-то внутреннее напряжение исчезло, и я смогла расслабиться. В первой половине дня у нас с Максом не было общих занятий. Мы должны были встретиться только на обеде. Поскольку Макс был старостой своего факультета, то приходил в столовую одним из последних, когда всю вкусную еду давно разобрали. Мне очень хотелось отблагодарить рыжего дракона, поэтому я решила позаботиться об обеде для нас двоих. Тем более в этом деле у меня был опыт. Недаром я семь лет прожила бок о бок с вечно голодными стражниками. Поэтому, как только преподаватель закончил лекцию, я схватила свои вещи и побежала к выходу, обгоняя удивленных сокурсников. Не сбавляя скорости, я пролетела по коридорам, и одной из первых ворвалась в обеденный зал. Запихнув вещи в сумку, я опытным взглядом окинула столы с едой. Сразу выделив самые лакомое блюда, в зал постепенно стали стекаться студенты. Медлить было нельзя. Я построила в уме маршрут от одной цели к другой, взяла поднос и вышла на охоту. Первым делом положила на тарелку несколько свежеспеченных булочек, которые были еще теплыми. Затем добавила к ним две пиалы салатом. Обогнув нескольких драконов, которые долго что-то выбирали, я приблизилась к главной цели, поставив поднос прямо перед высоким старшекурсником. «Эй!» Возмутился он, но я проигнорировала его вопль, нацелившись на сочные стейки. Щелкнув металлическими щипцами, я подцепила два самых больших и положила на тарелку. А затем перешла к овощам гриль. Сбоку раздался недовольный ропот голосов. — Отбитая, наглая, да еще и прожорливая, — проворчал старшекурсник. — А ты точно человек. Я хмыкнула и повернулась к нему. — Судя по всему, ты плохо знаешь человеческих женщин, — заметила я. — Если нас вовремя не покормить, мы звереем. «И в таком состоянии можем отгрызть у задевавшегося дракона лапу. Ну или что-нибудь еще». Я громко класнула зубами для наглядности и подняла потяжелевший поднос и пошла дальше. Оказавшись у стола с десертами, я глядела ассортимент и замерла, увидев любовь всей моей жизни. Шоколадный торт с прослойкой из абрикосового джема. Сглотнув слюну, я взяла лопатку и, вдыхая дивный аромат шоколада, положила на блюдце пару кусочков, затем налила две чашки чая с ароматом мяты и направилась к своему месту. Стихиницам выделили отдельный стол рядом с преподавательским. Многих девушек смущало такое соседство, и они под разными предлогами пересаживались на другие места, но мне было все равно. Если преподаватели хотят смотреть, как я ем, то, пожалуйста, мне не жалко. Я плюхнулась на длинную лавочку и переставила тарелки с подноса на стол. Многие, проходившие мимо студенты, с удивлением и завистью смотрели на мой обед, потому что стейки смели минут за пять, а торт вообще исчез практически мгновенно. Что поделать? Столовая – это настоящее поле битвы, где нельзя щелкать клювом. Макс появился в обеденном зале спустя несколько минут. Увидев его, я помахала и громко крикнула. «Сюда!» – рыжий дракон улыбнулся и направился ко мне. «Вижу, ты в хорошем настроении», – заметил он, усаживаясь рядом. «Да, я добыла нам обед». сообщила я, кивнув на тарелке. Лицо Макса удивленно вытянулось. «Ты смогла урвать стейки?» «Да еще и торт!» воскликнул он, а затем с подозрением на меня посмотрел. «Надеюсь, ради этого ты никого по стенке не размазала?» Я усмехнулась. «Не волнуйся, лучше ешь скорее, пока не остыло», сказала я, придвигая к себе свою порцию. Макс улыбнулся и последовал моему совету. Некоторое время мы ели молча. Когда дело дошло до десерта... Рыжий дракон увидел кого-то за соседним столом и крикнул «Эй, Виви, подойди к нам». Я проследила за его взглядом и заметила красивого блондина с недовольным лицом. Парень подошел к нашему столу и сказал «Просил же, не называть меня так при всех». «Извини», — воскликнул Макс, а затем обратился ко мне. «Познакомься, это мой младший брат, Октавиан». «Привет», — растерянно произнесла я и пригляделась к парню повнимательнее. «В отличие от Макс, Октавиан не был рыжим, улыбчивым, но главное, он не был драконом». «Здравствуй». «Кажется, парень был мне не очень-то рад». «Хочешь, поделюсь половиной», — предложил Макс, указывая на торт. «Нет, спасибо. Я пойду к своим». Сухо ответил Октавиан и ушел. «Прости, он немного насторожен с незнакомцами», — сказал Макс. «Но меня сейчас интересовало совсем другое. Твой брат-человек?» — Макс кивнул. «Разве такое возможно?» «Конечно». — отозвался он. «Я даже знаю близнецов, один из которых дракон, а другой человек». Для меня слова Макса стали настоящим открытием. «Я думала, в семьях драконов не рождаются люди», — призналась я. Макс покачал головой. «У истинных пар практически всегда рождаются драконы, а у остальных как придется», — объяснил он. «Это было еще одно открытие». «Я думала, драконы заключают браки только с истинными, сказала я. «Получается, твои родители...» «Да, именно так», — спокойно подтвердил Макс. «На самом деле встретить истинную пару — большая удача, ведь мир огромен. Все драконы об этом мечтают, но подобное встречается не так уж часто. Да и не каждый хочет всю жизнь ждать мифическую истинную любовь». «Ясно», — протянула я и не удержалась от вопроса. «А ты?» «А я женюсь на девушке, которую полюблю. И неважно, важно, истинна она или нет». Твердо ответил он. Больше не стала ничего спрашивать. А Остаток обеда мы говорили о пустяках, а потом снова разошлись на занятия. Я бредла по коридору на очередную лекцию, хотя мыслями была очень далеко. Удивительно, но раньше истинность и все, что с ней связано, меня не интересовало. Но раз Макс был драконом, мне вдруг захотелось узнать об этом побольше. Может, стоило поискать информацию в библиотеке? Погруженная в свои мысли, я завернула за угол и чуть не налетела на какого-то парня. Подняв голову, я узнала старосту боевиков, которого недавно побила. Сейчас рядом с ним стояли двое здоровяков и выглядели совсем недружелюбно. «Пришло время вернуть тебе должок», — процедил староста, сжав кулак.